Ближе к полудню Ваха вновь посетил провинившегося пленника и щедро одарил неслыханными, по тутошним условиям, ценностями. Вручил старенькое шерстяное одеяло, ломоть сравнительно свежие лепешки из белого теста, три куска сахара. Апофеозом проявления неожиданной призни явился тлеющий бычок самокрутки с характерным сладковатым запахом. Сергей с благодарностью принял подношение, повертел в руках бычок, он никогда не курил, считая это одним из проявлений слабости, достойной лишь плепса, и, чтобы сделать Вахе приятное, осторожно затянулся. Ваха поощрительно кивнул. «Не стесняйся, попробуй еще». Юноша, освоившись, Сделал три глубокие затяжки, к удивлению своему не закашлялся и заметил вдруг, что зиндан плавно качается, как на волнах утлый челн, а физиономия Вахи расплывается наподобие студня. — Что это? — заплетающимся языком поинтересовался Сергей, с любопытством глядя на тлеющий бычок. в мариуху уху ху Ху-хуана!» «Шала!» Весело осклабившись, пояснил Ваха. «Ты кайф поймал! Три минуты пройдет! Ништяк! Этот не вредно Дождавшись, когда пленник несколько пришел в себя, Ваха приступил к делу. рот у Вахи небольшой и не шибко богатый. В прошлом году отец умер, И теперь Ваха остался за главного. У него есть младший брат, который хочет летом этого года поступать в университет. Вот собственный суть дела. Деньги, конечно, у Вахи есть. У настоящего мужчины всегда деньги должны быть. Но семья большая, надо всем помогать. Ваха знает, что в особом индивидуальном зиндане кто попало не сидит. Только шишки. Значит, родственники Сергея – большие люди. Отношения родственников Сергея с Русланом Ваху не касаются. Это не его ума дело. А с Сергеем он желает сделать свой маленький бизнес. Дашь на дашь или по-простому бартер. Ваха Сергею – жизнь, а Сергей Вахе – помощь в засовывании брата в университет и обеспечение молодого Болтуса временным жильем на пять лет. Сделка очень выгодная. С какой стороны не смотри. Для состоятельных людей устроить парня в университет и снять ему квартиру не проблема. А жизнь... Жизнь бывает один. И прожить его надо так, чтобы потом никакой не сказать. Зачем такой? «Совсем плохой, Питарас! Сразу не сдох, э Столь вольное цитирование классика Сергей пропустил мимо ушей. Он был настолько потрясен простецкой наглостью стража, что не сразу и нашелся, что ответить. Это что же такое? Вот это чудище гороховое всерьез полагает, что оно может рассчитывать... На выполнение условий такого рода сделки после возвращения пленника в лоно семьи? Но извините, это уже патология. Что там у нас рекомендуют специалисты при обращении с содержимыми всякого рода маниями? Ага, во всем соглашаться, не перечить и с самым серьезным видом относиться к предмету мании. Между тем, Ваха сделал вывод, что парень считает, поскольку это ему обойдется, и думать не мешал. «Хорошо, я согласен», — оправившись от удивления, заявил Сергей. «Университет, квартира — это не проблема, сделаем». «Толка! Он совсем никак не пишет», — скромно уточнил Ваха. «Читать тоже нет». Такой барян пасут всегда, никогда. Устроим ему ликбез. Сергей, почувствовав искреннюю заинтересованность стража, рискнул форсировать события. Это тоже не проблема, и квартиру не просто снимем, подарим, и сто тысяч баксов лично тебе, если поможешь мне отсюда удрать. Сказал и напрягся. Как-то отреагирует страж. Страж отреагировал, ухмыльнулся, развел руками, посмотрел на юношу, как на последнего недоумка, и терпеливо объяснил, что бежать отсюда не стоит даже и пытаться. Без еды далеко не уйдешь, сдохнешь в горах. Или волки съедят. Первый, с кем встретишься в горах, Поймает и приведет обратно. С гор спустишься, в первом же селе схватят и тоже привезут обратно. Если будет село, где проживает недружественный тейп, опять же схватят и будут требовать от родителей деньги. Или вообще убьют, такое часто бывает. А украсть еду здесь нельзя, это не Россия. Каждый дом обнесен высоким забором, за забором ходят волкодавы, съедят, если полезешь. Через границу с Грузией полный облом, пограничники не пристрелят, так суплеменники, вахи проживающие в Ахмстеком районе, поймают и продадут в рабство куда-нибудь на Ближний Восток.